«Пусть приблизятся дамы!» — воскликнул король. Проспер Хроника времен Карла IX. Эпитет королевская. Из древней прирос к охоте на оленя. В переносном смысле его оправдывают красота, ценность и вес добычи. В прямом же тот факт, что оленя всегда берегли исключительно для монарших забав. Медведь, проснувшись на заре весны, высматривает, кого бы съесть. Не лося, так косулю. Не поймав ее, смиряет аппетит и готов проглотить хоть мышь. После его охоты на оленей часто, можно сказать, убил время и ноги. Волк лося летом не страшен. Известно даже такое. Лосиха с телятами преспокойно пасется в ста метрах от логова, и волки их не трогают. Но признано, что четвероногие хищники, как серые, так и красные, полосатые, пятнистые, — главные враги оленя. Они губят косуль и благородных оленей, угрожают заповедному благополучию пятнистых, а за северными стадами волки следуют, как нанятые пастухи. Однако я позволю себе привести здесь две цифры потерь северных оленей в Лапландском заповеднике. Когда там не было волков, отход составлял 5%, когда волки появились – 7%. Вывод – добыча хищника, в основном больные и старые олени. «Бежать как олень – значит бежать очень быстро». Догнать оленя — дело непростое даже для волка. Тигр, бывало, ловил и зюбрии из засады. Теперь они слишком редко встречаются друг с другом. Гепард сумеет догнать пятнистого оленя Индии — аксиса. На мелких оленей охотников, конечно, больше. Тут и харзы, и лисы, и гиены, и росомахи. Небольшая германская косуля, например, весьма слаба даже перед лисой. Около половины погибших молодняк в основном ее жертвы. Но остальные, больше половины, падают от болезней, причиненных паразитами, в основном носоглоточным оводом, и невольно возникает сомнение. Вполне ли здоровы были те из меньшей почти половины, в гибели которых обвиняют лисиц. Росомаха рискует гоняться за стельной лосихой, иногда достигает цели. Лосиха абортирует, и охотнице достается плод. Но случается такое редко. Следует ли причислить беркута и филина к гордому племени охотников на оленей лишь за то, что в их гнездах находили кое-какие остатки Олени. Это у нас в руках ружье. Заур, Тулка, Ижевка, Винчестер, Маузер. Мы — главные губители оленей. Впрочем, ружья недавно стали главенствующим компонентом королевской охоты. Карл IX, например, охотился на олени с собаками и кинжалом. Такая охота, любимая в прошлом, была именно той спортивной охотой, о которой теперь столько говорят оленей. Много оленей брали другими способами. Устраивали многоверстные загоны, рыли ямы, ставили на звериных тропах самострелы, капканы, ловили сетями. Коваргу снимали со скал, куда она, спасаясь, залезала на отстой длинным шестом с петлей на конце. Во время оленей хкачевок На переправах через реки гудела весельем человеческая охотничья забава. Поколка на пловях. Били столько олени, что об утонувших даже не жалели. На зиму готовили тонны мяса. Не то что самим, но и собакам съесть не под силу. На Амуре на переправах через лед каждый маломальский охотник убивал по пятьдесят сто косуль за сезон. а можете полтора-два пуда на 100. Огнестрельное оружие облегчило охоту. Скрады, подходы, выслеживание все приносит успех, когда ружье в руках. К дикому северному оленю подбираются прячась-за домашних или толкая перед собой белый щиток. Если нужно, чтобы олень подошел сам, привязывают одного или нескольких манчиков домашних оленей, и осторожный дикарь, повинуясь стадному инстинкту, приближается, только вернее стреляй, чтобы не испортить шкуру на своей же собственности. Самок, косуль и кабарок подзывают на пик, подражают голосу косулёнка и кабаржонка, когда гон у лося... Самца подманивают на вабу, подражая рёву другого самца. Лось идёт на зов соперника и слишком поздно убеждается, что соперник ему не по рогам. Такую охоту почему-то называют чисто спортивной, но я думаю, что это просто убийство из-за угла. Плата за жизнь Осторожность, ловкость и быстрота не спасают. Безвременной смерти олень может противопоставить только жизнь. В осеннюю пору звучит сигнал ее продолжения. «Еох! Еох! е-ох сдавленный отрывистый вздох и вдруг, словно прорвав застоявшуюся в горле хрипоту, далеко несется трубный протяжный крик о о о о о о Гон — торжественное безудержное проявление страстей в природе. Его время в разных странах и у разных оленей не одинаково, но, как правило, сходится в одном. Гон происходит в ту пору осени, когда до весеннего тепла остается срок равной беременности. Самка половозрела в полтора-два года. Самец тоже. Но если самка... сразу же признается полноправный, то самцы не допускаются к гону до трех, а иногда и до 6 лет. Старый самец не даст им и близко подойти к самкам и, наверное, правильно делает, потому что они еще не показали себя достойными продолжать род и вдруг окажутся от природы неполноценными, слабыми. Матерея, молодой, с каждой урожай, Осенью все настойчивее заявляет о своих правах. Выбрав место, откуда его хорошо слышно, ревёт, призывая самок и выражая готовность тотчас же за них сразиться. Ломает сучья, трется рогами и шкуры о дереве, роет копытами землю и валяется в грязи. Видя, что рев его напрасен, претендент устремляется на розыске. Ищут олени преимущественно нюхом. Осторожность забыта. И они так злы, что могут напасть на человека. Свиреп тогда самец кроткой косули. Носом вниз он рыщет в поисках самок многие вёрсты, Бодает кусты и деревья. И тут любого из нас может боднуть. Представьте двух моралов. Нагнув головы, а на головах-то у них от семи до двадцати килограммов рогов, Выпучив налитые кровью глаза, не признавая никаких препятствий, они сближаются, и, если силы равны, ни один не свернет. Бывает, сцепившиеся рогами бойцы не могут разойтись и медленно умирают от голода. Бывает, но редко. Сила старого оленя сохраняет жизнь другим самцам. Убедившись в несокрушимости этой силы, они держатся подальше, а исход несмелых с их стороны столкновений чаще ограничивается небольшими ранами и небольшой поломкой рогов. Козел-гуран, так в Сибири называют самцов-косули, обычно долго и злобно преследует одну самку. Он бьет ее рогами и иной раз до смерти. Она боится своего кавалера и удирая не раз, обежит вокруг дерева или куста. В результате на месте гона образуется сильно выбитая круговая тропа. Точка. Похоже поводкию кабарок. Самец с сутками по самым недоступным местам, распространяя запах мускуса, гонится за своей возлюбленной, и напрасно она пытается затаиться где-нибудь или забраться повыше. Преследователь не утомит. Безгаремные самцы, чуть отдохнув, вновь рыщут в поисках. А тем, у кого горем и вообще не до отдыха, вокруг бегают соперники. Паша уже сам на себя не похож с набухшей шеей, с взлохмаченной шерстью, с пеной на морде и боках. Он в беспрерывном лихорадочном движении ничего не ест, лишь пьет, откуда силы берутся для любовного марафона.